Появление принцессы. Даниил. Нервничал по поводу необычного свидания. Сбросил Золушке СМСку, спросив, в чем она будет, на что та ответила. В красном платье. Банально, но так действенно. Главное не представлять моменты, где я страстно целую с ней и залезаю под столь привлекательный наряд. Как красная тряпка для быка. Огрел себя, потому что совершенно не знал, как она выглядит. Потому что влюбиться в мысли человека, полюбить его душу, это одно, но в физическом плане это совершенно другое. Мы банально можем не испытать влечения друг к другу. И тогда это будет самое большое разочарование в моей жизни. Самый грандиозный провал. К концу недели уже злился на себя, на Эда, на то, что мы задумали эту авантюру с блокнотом. Устал гадать на тему того, какая она. И не мог перестать гадать. Дилемма. К субботе успокоился, приехал пораньше в новый клуб, надев маску на глаза. Среди гостей клуба было полным-полно людей, которые оделись совершенно так же, и я чувствовал себя в своей тарелке. В кругу своих, таких же чокнутых на голову гиков. «Кого-то ждешь?» – спросил меня бармен. Он общался со мной так, словно мы были знакомы. Да и, если честно, мне его голос показался знакомым, но я никак не мог вспомнить его. «Не грузись, я Тед!» Воу, какие люди! Пожал ему руку, удивившись тому, как быстро он меня узнал. «Какими судьбами?» «Ну, ты же знаешь хозяина этого заведения, он умеет убеждать», — подмигнул Тед. «Тебе, как обычно, не переживай, тебя легко узнать по умному задротскому виду. Книгоман же ты у нас, от тебя буквально пахнет книгами». Я кивнул, потому что для меня это было комплиментом. В итоге я попросил его налить мне для храбрости немного вина. Дэд удивился, потому что обычно я брал виски с колой, но спорить не стал. А я совершенно не хотел быть в доску пьяным к приезду принцессы. И тут в зал вошла она, королева красоты в красном платье. Я застыл, потому что понял, что это точно она, моя Золушка. Милена Переживала, когда парикмахер делал мне высокую прическу. Нервничала, пока ехала на такси к новому клубу, боясь эту прическу растрепать. Очень нервничала, когда переодевалась и запаниковала, когда нужно было заходить в зал. А вдруг он страшный? А вдруг я ему не понравлюсь? А вдруг? И еще тысячи авдругов, которые только сильнее пугали меня. Лучше бы я эти а авдруги не придумывала. Ко мне подошел импозантный мужчина в маске. Он внимательно рассматривал меня, а я застыла. «Неужели он и есть, Дэн? Или...» «Если ты Золушка, то я очень рад тебя видеть!» Я расплылась в улыбке, кивнув. «Зеленый блокнот с собой?» «Выглядит, как будто мы договариваемся о какой-то важной сделке!» Хмыкнула я на одном дыхании, выдохнув слово «криминальный!» А затем, как ни в чем не бывало, усмехнулась. «Нет, нашу переписку я оставила дома!» Дэн рассмеялся, кивнув. «Потанцуем?»